Глава 15. сгорьях о Февраль 1802 года. Негановский. Великую войну за независимость, как ее стали называть индейцы, начал Котлян. К этому моменту у него было около трех тысяч, может быть чуть больше, прекрасно подготовленных и вооруженных лучшим оружием бойцов. Началась она после подписания договора, о создании союза племен вождями крупнейших военных группировок, в том числе Текумса, котлеаном и целым рядом других лидеров. Правда, пока шли переговоры о создании такого объединения индейцев в составе Даль-России, или, как его стали называть между собой, Русско-Индейского союза, произошло несколько важных событий. Адмирал отправил уведомление правительству США о принятии под свое управление Луизианы с описанием ее границ, предупреждением о том, что земли к западу от Миссисипи являются территорией России и всякое нарушение границ будет считаться недружественным актом в ее отношении со всеми вытекающими последствиями, ответственность за которые будет нести американское правительство. Одновременно оно уведомлялось о дружественном отношении со стороны России и надежды на соблюдение нейтралитета между двумя странами при любом развитии событий. Это послание было подтверждено почти таким же и с Петербургом. Так что позиции сторон были определены, осталось раздать карты. Следующий шаг сделал Котлеан. Ближайшими к Миссисипи территориями США являлись штаты Джорджия и Теннесси. Вот правительству этих штатов и было направлено уведомление от Союза индейцев, что они считают недопустимым пребывание на их территории американских поселенцев, самовольный захват ими индейской земли и использование ее в хозяйственных целях. Поэтому всех американских поселенцев, находящихся на их земле, отправят обратно на территорию штатов Джорджия и Теннесси. А в дальнейшем любое нарушение кем-либо установленных границ станет считаться актом бандитизма, и к нарушителям будет применена сила и приложение описания границы, что и где проходит. Мне, честно говоря, было непонятно, зачем индейцам потребовалось отправлять уведомления, Скорее всего, они надеялись таким образом разозлить противника. И это им удалось. Особенно в сочетании с тем, что все поселения белых, расположенных от о апалачей до Миссисипи, были уничтожены, а жители вместе со скотом, рабами и прочим имуществом своим ходом отправлены в штаты Теннесси и Джорджия. После этого там началось настоящее светопреставление. Американцы созвали ополчение, нашлись командиры и оружие. И сформированные отряды отправились учить краснокожих уважению к белым людям. Я сам стал свидетелем двух таких уроков, остальные проходили по аналогичным сценариям. И, честно говоря, пожалел тех, кто принимал участие в этом фарсе. Сразу оказалось заметно, что большая часть ополченцев не новички, прекрасно владеют оружием и великолепно передвигаются верхом, Но им противостояли обученные солдаты, к тому же с лучшим оружием. И хоть это были индейцы, воевали они нисколько не хуже, чем другие. И уже имели гораздо больший боевой опыт и не собирались стоять на одном рубеже, а действовали из засады. А у американцев, согласно принятой у них практике, удар наносился по стоянкам индейцев. Но их там уже давно не было. Все они оказались перенесены на другой берег Миссисипи. Так что вся территория на восток от реки представляла собой пустую землю, где передвигались только военные отряды. Каждый раз все происходило примерно одинаково. Как только появлялась возможность устроить засаду, она устраивалась. Дозор или пропускали, или уничтожали. Как только ополченцы попадали в засаду, срабатывали или мины или производился обстрел гранатами с предельной дальностью, после чего индейцы уходили, не вступая в бой. Очень трудно было их научить такому ведению боевых действий, но в конце концов до них дошло, что важна не их личная ловкость и доблесть, а выживание племени, женщин и детей. Некоторых даже пришлось отчислить, но удалось добиться от индейцев правильных действий. А ополченцам, по сути дела, не с кем стало воевать. Женщин и детей нет, как и стоянок и лагерей, которые можно бы грабить. Нет ничего, кроме солдат и засад. И помотавшись несколько дней по пустым землям, понеся немалые потери, они возвращались обратно, не солоно хлебавши, везя своих раненых и убитых. Получалась парадоксальная ситуация. Есть пустые земли, но занять их нельзя. За этим следовала моментальная смерть. И регулярной армии не с кем было воевать, не идти же гоняться за индейцами на русскую территорию, причем хорошо охраняемую. После нескольких таких походов большинство ополченцев, как и все прочие, не знали, что им делать. Своей земли было мало, чужую никто отдавать не собирался, а все попытки захвата приводили к плачевному результату. Так что население граничных штатов стало впадать в уныние. А тут свою лепту внесла и блокада, устроенная адмиралом. Он уведомил правительство США о том, что Россия находится в состоянии войны с Великобританией, а поэтому будет уничтожать все корабли, следующие в Америку, под английским флагом. А заодно останавливать и досматривать любые другие суда если на них будет обнаружен запрещенный к перевозке груз, то он будет конфискован по законам военного времени. Острог Миссури. Март 1802 года. Капитан пингиша Василий Семенович. Советник текумца. Ну вот, обучение индейцев Тикумса закончено, и мы отправляемся воевать. А то тут все буквально как на иголках сидят, Слухи об успехах Котляна никому покоя не дают. Долго им объяснял, что у него воины уже давно воюют, а вы, говорю, еще новики. Хотя воевать все хотят, как и сам вождь. Но успехи Котляна позволили упростить процесс обучения. Я давно уже с индейцами занимаюсь, еще Котляна гонял, так что хорошо знаю их привычки. Больших трудов стоит их приучить к дисциплине. Но успех Котляна помог. На его примере объяснил тактику, остальные сами убедились, что так воевать можно и нужно. Правда, появилось много недовольных, которым надо проявить свою доблесть в бою. Но Текумсы сразу сказал, что сам будет убивать тех, кто ослушается приказа. В общем, вооружили и обучили первую тысячу воинов и отправились воевать. «Тут уж я могу только советовать» увождя свои планы, как он будет это делать. Хотя задача понятна, мне пришлось как советнику побывать не на одном обсуждении. Цель ставится простая. Выгнать американцев за палачи, как предусматривалось раньше каким-то договором. А потом подойдут наши войска, и мы совместно пойдем на север воевать англичан. Но если до палачи территория будет индийская, то все, что отобьем у англичан, уже наше. Только что и для нас, можно сказать, война началась. Правда, и в составе тысячи тикумса есть наши подразделения, обслуживающие четыре пушки, приданные индейцам. Они небольшие, 50 мм переводятся в разобранном виде на лошадях, но стреляют на 3 километра, и вряд ли какой-нибудь форт сможет им противостоять. Использовал тикумсы тактику и опыт семинола. Все мирное население ушло за Миссисипи, а американским поселенцам было предложено покинуть эти земли. Кто-то остался, кто-то послушался совета, так что тут в основном находятся только солдаты. И, надо признать, первый ход индейцев был удачным, хорошо мы их обучили. Правда, ничего особо сложного не потребовалось, и проявлять им чудеса героизма не пришлось, но все равно приятно от сознания хорошо выполненной работы. Обученная тысяча текумсы по ходу движения пополнилась еще какими-то отрядами, так что форт Детройт осадили две индейцев. А дальше все прошло достаточно буднично. Пушки заняли свое место в центре, вне зоны огня противника. Перед ними расположилось прикрытие, а на флангах по 500 бойцов, готовых атаковать форт по команде вождя. А он не торопился – Видно, хорошо усвоил тактику Котлеана. Два дня пушки обрабатывали форт, разрушили практически все стены и сильно перепахали все, что располагалось за ними. Хотя противник и пытался контратаковать, в том числе и ночью, но все попытки успешно отбили. После этого американцы выкинули белый флаг. Сдавшихся разоружили и отправили своим ходом за палача. Надо было видеть изумленные лица большинства индейцев, не ожидавших такого результата. Пришлось даже текумсы выступать, хвалить воинов и возносить их умения, позволившие без потерь победить сильного противника. Надо ли говорить, что его авторитет после этой победы значительно вырос, хотя дело в пушках и ружьях, которые лучше, чем у врага. Выдержка... Из газеты Вести Дальруссии. С фронтов приходят только хорошие новости. Активность противника на море значительно снизилась, а на суше началось освоение территории Луизианы. Хотя, скорее всего, она будет называться землей Индейского союза в составе Даль-России. Правда, сейчас в ходу больше другое название Русский индейский союз. Наверное, не принципиально, как назвать такое образование. Главное, что это наша земля, и она будет жить по нашим законам, законам Даль-России. Победы достигнуты трудом всех нас, рабочих, мастеров, купцов и солдат. Каждый внес свой вклад в создание нашего оружия и кораблей, в обеспечение промышленности металлом, а людей хлебом и мясом. Можно сказать, что работаем мы не зря, и каждый видит, что частица его труда приближает общую нашу победу. А завтра преподобный Симон превойдет молебен в поддержку русского оружия и наших воинов. Хабаровск, апрель 1802 года, Лобанов. Мы получили эту самую резину. Правда, пока не сумели понять всех ее свойств, но работа идет полным ходом. Адмирал достаточно подробно расписал, как из Каучука получить резину, так что больших сложностей не возникло, и описал возможные области ее использования, в первую очередь для создания колес. Над этим сейчас работаем. А вообще настроение большинства людей приподнятое. Радуют победы на войне, успехи в начатых исследованиях и успешная реализация планов. Построили еще один завод паровых машин – и заканчиваем создание фабрики по выпуску сухопутной техники, в том числе и для сельского хозяйства. Очень много обращений от купцов, желающих вложить деньги в то или иное дело. Мы никому не отказываем, даже наоборот, говорим, что нам нужно в первую очередь, и за что будет предоставлена скидка и льготы. Очень большой интерес для нас сейчас представляет все, связанное с электричеством. Но туда никого из посторонних не допускаем. Как нам кажется, что, это, что то, что со временем, когда все остальные освоят правые машины, обеспечит нам технологическое преимущество. Сейчас ведутся работы над электромобилем, различными электромоторами устройствами для их управления, торпедами и источниками освещения, радиотелеграфом и электросваркой, гальванопластикой. Много разных направлений, мы даже создали свое патентное бюро, чтобы на уровне правительства фиксировать приоритет ученых. Как мне кажется, что со временем это будет необходимо. Особо стоит отметить два события. Построили первый паровоз и первый ледокол. Для паровоза создали специальную дорогу длиной 5 километров, на которой сейчас и выясняют, что он может. А ледокол готовит к зимней навигации во Владивостоке. Тоже будет проходить испытания. Из личной переписки Рахно Остапа Ибрагиновича и Муловского. Вроде бы надо радоваться вашим победам, Григорий Иванович, а мне немного грустно. Трудно становится работать. Если раньше отношение было доброжелательное, то сейчас настороженное, и многие предпочитают держаться в стране. Всем в стране понятно, что за победами индейцев стоят русские с их оружием. А победы эти воспринимаются очень неоднозначно. С одной стороны, во всем упрекают военных, отказывающихся проучить этих русских. А с другой, приходит понимание, что те земли, на которые рассчитывали многие, ушли в чужие руки. И теперь большинство не знает, что делать дальше. Людей становится все больше, земли на всех не хватает. Растет число бездомных и недовольных правительством. Похоже, что над ним начинают сгущаться тучи. А тут еще со всех сторон идут сообщения о победах индейцев. Так что, возможно, в скором времени придется отсюда уносить ноги. Я уже распорядился всем своим приказчикам собраться вместе на выделенном нам корабле и быть готовыми отплыть в любое время. Так что не обессудьте, Григорий Иванович. Но иногда самое главное – Вовремя сбежать. Хабаровск. Май 1802 года. Не наших. Я оказался прав, и наш специалист по злодеям Ренёв подтвердил мое мнение. Большая часть солдат и офицеров, отправленных на Сахалин, не имела никакого отношения к заговору, разве что слушали разговоры мятежников и ничего не предпринимали а с другой стороны и предпринять ничего не могли, докладывать-то было некому. Так что вышло по-моему. Степан Михайлович быстро разобрался и отделил баранов от козлищ. Последние отправились добывать уголь, а остальные в лагеря на обучение в соответствии с новыми воинскими требованиями. В общем, теперь у нас будет кому охранять границу с Америкой. Я им так и сказал, когда объяснял сложившуюся ситуацию пять лет службы на границе с Америкой и полное прощение, возвращение, при желании сюда, выделение земли, суды и помощь в устройстве хозяйства. Или то же самое, но в Америке. Правда, предупредил, чтобы не думали, что могут сбежать с, с, к американцам. Ничего хорошего их там не ждет. У тех нет земли на всех, русских там не любят. А права имеют только те, кто обладает большими деньгами. Так что предупредил, что вы без глупостей. А если пойдут воевать против нас, рано или поздно мы их убьем. Не они первые и не они последние хотят убежать в Америку. И никому еще там не удалась сытая и спокойная жизнь. Так что этим я многих заставил задуматься. Новый Орлеан. Июнь 1802 года. моловский В общем-то, все мои ожидания подтвердились. Сегодня курьер привез письма от государя, в котором тот сообщал о согласии Наполеона с нашими требованиями о получении земель в обмен на участие морской операции против Англии. Ее начало планируется через год, так что к этому времени надо будет собрать весь наш флот для прикрытия десанта французов. Бонапарт даже готов подписать секретные протоколы о закреплении этих территорий за нами. Видимо, его так сильно воодушевили успехи русских на море, что он увидел реальную возможность покончить со своим самым ненавистным врагом. Ну что же, приближается последний акт этой пьесы, и надо будет выступить достойно. Хотя практически все сделано, и результат уже предрешен. Морская блокада Англии и ее колонии принесла свои результаты. Сообщение с метрополией почти прекратилось. Разве только какие-то нейтральные суда еще рискуют пройти. Но тут уже решают французы. После того, как основные боевые действия против английского флота закончились, большую часть патрульной службы вокруг острова взяли на себя именно они. Мы, конечно, тоже принимаем в этом участие, но находимся как бы несколько в стране. Другая ситуация складывается вокруг Америки и Индии. Здесь в основном патрулируют наши корабли. По сообщениям агентов в Америке, эта блокада начинает действовать на нервы не только населения, но и правительству. Там ситуация вообще неоднозначная. Огромные убытки несут все, начиная от купцов, И заканчивая работорговцами. Перевозка рабов прекратилась. Хватает даже с избытком уже имеющихся. И самое главное, выхода из сложившихся ситуации никто не видит. Войда с нами равносильно войне с половиной мира, входящей в антианглийскую коалицию, тем более, когда Англия терпит поражение. Уничтожить индейцев не получается. Подготовленные и хорошо вооруженные подразделения индейской армии, наоборот, одерживают победу за победой, выдавливая американцев из самовольно занятых земель. Тем более, что существуют заключенные ранее договора, которыми оперируют текумцы и котлеан. Не сами, конечно, а у них есть нанятые адвокаты, которые и ведут переговоры с американцами, настаивая на выполнении их условий. Тем более, что их аргументы подкрепляются победами индийцев. Несколько по-другому складывается ситуация на территории, принадлежащей англичанам. Там тоже наши войска одерживают победы, но им поставлена задача в первую очередь взять под свой контроль побережье. Тогда все внутренние области окажутся отрезаны от снабжения и рано или поздно сдадутся сами. А торговля сейчас в большей степени идет с испанцами и Южной Америкой. Конечно, ее не сравнить с тем, что удавалось получить от Англии, но об этом, пожалуй, как и о доходной торговле с Америкой, придется забыть. Тем не менее, и в Южной Америке есть много нужных для нас товаров. А испанцы, к тому же, достаточно благосклонно отнеслись к нашему предложению продать нам довольно значительную часть побережья от устья Миссисипи до устья Рио-Гранде, часть территории, так и не появившаяся на карте, штата Техас. Но переговоры пока продолжаются, хотя я не сомневаюсь в конечном результате. Вопрос только в цене. Отдельно стоит сказать о складывающихся отношениях с Павлом Первым. С одной стороны, он помнит, что я лично защищал его с револьвером в руках от заговорщиков, С другой стороны, появилось большое число желающих получить свой кусок от даль или, по крайней мере, запустить руку в ее карман. Да и наши технические достижения не дают многим покоя. Вернее, хозяева прикормленных шавок требуют от них отрабатывать свой корм. Фактически, именно даль сейчас представляет всю Россию. Государь это понимает, и ему, как и мне, не нравится такое положение. Вот и приходится дополнительно готовить проекты по изменению самой России. Но все, все, все они будут обсуждаться только после окончательной победы.